Несколько слов о нашей маме Наша мама хорошая Она умная, красивая, добрая и немного загадочная Так как работает в ящике, то есть в секретном научно-исследовательском институте Иногда, когда мы выходим из дома вместе, я провожаю маму до стеклянных дверей серого здания с черной вывеской На которой золотыми буквами написано «Научно-исследовательский институт» «А что за институт? Не сказано. И мама никогда про него ничего не говорит. Мама работает в этом институте уже три года, а я так и не знаю, что исследует этот научно-исследовательский институт». Хотя в силу природного человеческого любопытства, конечно, пытался узнать хоть немножко о маминой работе. «Если бы это был не ты, а кто-нибудь другой, — говорила мама в ответ на мои расспросы, — я бы подумала, что ты шпион». И все-таки, хоть я никогда и не был шпионом, мне очень хотелось узнать, чем занимается мамин институт. Что это за жизнь, если не знаешь, что делает твоя собственная жена? Наша мама инженер по горячей обработке металла. Когда я учился в 10 классе, нас водили на экскурсию в цех горячей обработки металла. Тогда мимо моего уха просвистела небольшая раскаленная болванка, и я до сих пор вспоминаю этот цех с уважением. Люди, работавшие в нем, носили металлические каски толстые кожаные фартуки, очки консервы и рукавицы почти до плеч. Признаться, в самом начале, когда я ухаживал за мамой, меня очень смущала ее будущая специальность. Я представлял, как хрупкая мама бегает по цеху, увертываясь от раскаленных болванок, в кожаном фартуке, металлическом шлеме, очках-консервах, рукавицах до плеч, а потом, перебинтованную, падающую от усталости, я веду ее домой. И мне было очень жалко маму и немного себя. Каково же было мое удивление, когда после маминой учебы прошел год, два, три, а на маме не появилось ни единой царапинки. Более того, на работу мама одевалась словно в театр. Светлый костюм, туфли-лодочки, сложная прическа, французские духи. Возвращалась мама точно такой же, какой уходила. Когда я время от времени спрашивал маму, почему она не получает никаких производственных травм, хотя занимается горячей обработкой металла, мама загадочно отвечала, «Ты думаешь, горячая обработка металла и есть горячая обработка металла?» «Возможно, и нет. Но, однако, ну, скажи хоть что-нибудь ну, намёком, я пойму». «Если бы ты был не ты, а кто-то другой, — говорила мама уже с некоторым раздражением, — я бы подумала, что тебе нужны сведения о нашем институте». «Какие сведения? Я просто хочу знать, что ты хочешь знать». «Ну, это, чем занимаешься?» «А чертежи тебе не нужны?» «Что ты?» – испуганно махал я руками. «Какие там чертежи? Может, тебе принести образцы нашей продукции?» Мама начинала уже сердиться по-настоящему. Я испуганно замолкал, так как в нашей семье мама самая нервная, и мы все бережем ее здоровье. Насколько это, конечно, возможно, ибо, если уж говорить честно, у нас в семье все нервные, а из всех нервных я самый спокойный. Поэтому я стараюсь не раздражать маму. Особенно много волнений у мамы накануне институтских собраний, конференций и симпозиумов. «Все уже шили себе новые костюмы», – нервно говорит мама приблизительно за две недели до какой-нибудь конференции. «Одна я, как дура, буду в старом». «Шей ты себе», – говорю я. «Я себе шить не могу», – отвечает мама раздраженно. «Почему?», – удивляюсь я. «Возьми шей». «Ты безответственный человек», – говорит мама. «Но почему все себе шьют, а ты не можешь?» – спрашиваю я. Мама теряет терпение. «Потому что у всех мужья как мужья, а ты борец». «Ну и что из этого?» «Ты ешь одно мясо! У нас почти вся зарплата уходит на продукты!» Я смущенно замолкаю, потому что действительно ем почти одно мясо. «Могу перейти на рыбу», – говорю я виновата. «Рыба – прекрасный заменитель мяса. У нашей мамы доброе сердце». «Ну, что ты?» — говорит она, гладя меня по плечу. «Рыбу едят всякие мелкие спортсмены. А ты ведь мастер спорта и даже теперь тренер». Я молчу, потому что это правда. «Во всем виноват этот нахал», — говорит немножко смущенная мама, имея в виду риса, ей стыдно вырвавшись из слов о мясе. «С каждой зарплаты мы покупаем ему игрушки чуть не на 20 рублей. Если все это сложить, получится мне костюм». Надо немедленно прекратить это безобразие, говорю я. Немедленно и бесповоротно, говорит мама. Но прекратить безобразие очень трудно. И виновата прежде всего сама мама, так как она покупает игрушек больше всех нас вместе взятых, чтобы подлизаться к рису. У мамы с рисом сложные отношения. И прежде всего из-за вопроса, кто родил риса. Иногда этот вопрос до того раздражает маму, что она для доказательства своей правоты применяет некоторые приемы средневековой инквизиции, например, подвешивание за уши. Рис кричит не своим голосом, бабушка кричит еще больше, дедушка мечется с лицом дипломатического представителя, я пытаюсь вытянуть рис из-за спины бабушки, прикрывающей его своим телом, как наседка, и унести в соседнюю комнату, чтобы наконец-то заняться его воспитанием. После длительной борьбы все таки побеждаем мы с мамой, утаскиваем Риса в спальню и закрываем дверь на крючок. «Побудь, дорогой сыночек, с родителями!» — говорю я Рису. Хм", отвечает Рис, несколько неуверенно намахиваясь на меня локтем и косясь на дверь, которая сотрясается от бабушкиных кулаков. Дверь прочная, крючок надежный, и бабушка, рыдая, уходит на кухню. Рис начинает понимать, что дело худо. Сначала он с разбегу пытается высадить дверь, потом сломить нашу волю диким ревом, но все оказывается тщетным. Мама укорачивает себе платье. Я читаю газету «Советский спорт». Все это мы делаем так, словно риса не существует вовсе. Проходит час. Рису надоедает реветь, и он приступает к переговорам. Переговор он ведет с позиции силы. «Откройте!» – говорит он угрожающе. «А то хуже будет!» а то сейчас из окна выпрыгну и вас в тюрьму посадят. Он долго пугает нас всякой всячиной, в том числе и тем, что навсегда уйдет жить к бабушке и дедушке. Проходит еще час. Рис составляет угрозы и приступает к поискам компромисса. Он уже готов остаться у нас жить. «Если бы вы меня любили, я бы никуда не уезжал», намекает он. Мама поглядывает на часы. всеми у нее какой-то очень ответственный актив. Ей не хочется уезжать, не помирившись с Рисом. И мама охотно идет ему навстречу. «Дурачок ты маленький», — говорит она. «Мы тебя с папой очень любим. Ты же наш сын». Это сразу кладет конец воспитанию. Пройди еще час, и Рис окончательно признал бы маму мамой. Но, услышав такое, он сейчас же приобретает наглый вид. «А вообще-то», — говорит он, — «я буду жить у вас по очереди». «Сегодня у вас, а завтра у бабушки с дедушкой, а послезавтра опять у вас». Мама смотрит на часы. остается совсем немного времени. «Мы тебя очень, очень любим», — говорит она. «Я куплю тебе завтра игрушку». «Сегодня», — говорит Рис быстро. «Пожарку. Большую прибольшую По колено». «Эта пожарка стоит почти 30 рублей. Я предупреждающе смотрю на маму. Она делает вид, что не замечает моего взгляда». Чтобы не нервничать, я ухожу покурить на балкон. Вскоре ко мне прибегает мама. «Ты понимаешь», — говорит она извиняющимся тоном, — «когда у меня с ним ссора, я ужасно переживаю, а мне выступать на активе. Я плохо выступлю. Я обязательно буду заикаться». Я живо представляю себе на трибуне взволнованную, заикающуюся маму, и мне становится ее жалко. «Ладно уж», — говорю я. «Ты добрый», — целует меня мама. «Ничего себе добрый! Всю руку отвинтил!» говорит Рис, который подслушивает под дверью. «Ах ты, — говорю я, — сейчас я тебе не догонишь!» Рис показывает мне язык и убегает на кухню под спасительное крыло бабушки, которая, все еще всхлипывая и бормоча жестокости и бесчеловечности по отношению к бедному сиротинке, прикрывает этого сиротинку своим телом и выставляет мне навстречу локти, как противотанковые ежи. «Папа, ты як!» — кричит Рис из-за бабушки — «Иди сюда, я на тебе хочу покататься! Я очень люблю кататься на яках!» Я бросаю сигарету в ящик с цветами, стискиваю зубы и ухожу в спальню читать советский спорт. Но строчки прыгают у меня перед глазами, по спине пробегают мурашки. Отбросив в сторону советский спорт, я начинаю обдумывать различные планы, как вырвать риса из цепких бабушкиных объятий и заняться вплотную его воспитанием по спартанскому методу – Но в глубине души я понимаю, что все мои планы прожектерские, потому что бабушка ни за что не отпустит внука ни на один день. Она заявляется к нам ранним утром и уезжает поздно вечером. Так что практически для спартанского воспитания в моем распоряжении остается ночь. Но что можно сделать за ночь, да еще со спящим? Да еще с таким нахалом. Бабушка любит своего внука. Она любит его даже больше, чем свой родной водоканал «Трест».